Глава 24. Богдан так и застыл с ложкой в руке. Весь серьезный вид отрады говорил, что девушка не шутит. Чья? Переспросил на всякий случай и скосил взгляд на нож, который лежал возле хлеба. Как бы незаметно и быстро его спрятать. Но «Ну не моя же! Отрада закатила глаза. Тебе что? Пары капель жалко. «У меня есть отличное зелье из кровохлёбки. Останавливает кровь и махом заживляет раны». Расслабившись, Богдан перестал коситься на нож. «Пара капель — это ерунда. Главное, не какой-то там кровавый ритуал». «Выдыхай!» — засмеялась от рада, заметив его взгляд на большой кухонный нож. «У меня есть специальная игла для забора крови. заговоренная. Она не дает крови сворачиваться и еще как-то портится, так что не надо бесконечно колоть пальцы, достаточно один раз взять нужное количество. Очень удобное изобретение. Ну да, девушки перестали в обмороке падать, хохотнул Богдан, скрывая за шуткой свою тревогу. Если бы, отрада с важным видом задрала нос. Парни и мужчины гораздо чаще трусят. Как-то отмахнуть палец, так пустяк, а как пришить его обратно, так попробую еще догнать страдальца. Да ты просто со стороны себя не видела, когда собираешься причинить добро? Высказался из-под стола баюн. Я бы тоже сбежал от тебя. Спать на улицу пойдешь? Пригрозила ему Отрада. Умник. Да хватит вам! не выдержал Богдан. «Отрада, ты уверена, что хватит только моей крови?» «Нет, конечно», — не стала ему врать. «Мало раздобыть кровь. Нужно еще знать, куда ее капнуть. А уж если был добавлен ритуал и слово, то...» — она многозначительно замолчала, выдержав паузу, закончила. «То у нас нет шансов разгадать это». Но пока не попробуем, не узнаем. Нам бы хоть одну книгу суметь прочитать. Да и не будет вот так валяться ничего важного. Те книги либо спрятаны, либо... «Украдены — Украдены, — предположил Богдан. — Или уничтожены, — добавила отрада. — Хочется надеяться, что твой предок смог сохранить хоть какие-то книги. Еще хорошо бы лешего расспросить. «Что же тогда случилось?» «Ну, он какой-то несговорчивый!» «Если он может рассказать, что случилось с моими предками и почему меня бросили, я заставлю его говорить!» Жестко произнес Богдан. «Я бы на это посмотрел!» Ехидно протянул Баюн. «Как ты лешего говорить заставишь? Да три ха-ха два раза!» У них сила какая, знаешь, Корнями обмотает, Травы в рот напихает И под камень засунет. — Отрада, это болтун этот На собственной шкуре испытал? Не менее ехидно спросил Богдан. — Он же, кого хочешь, до белого коленя Своей болтовнёй доведет? Он может, — подтвердила Отрада, Поднимаясь со стула. Она подошла к книгам, и, сложив руки на груди, разглядывала их, выбирая, с какой же начать. Решив, что без разницы, взяла первую попавшуюся. Потом прихватила из вещей небольшой кожаный футляр. Все это отнесла к столу, с которого Богдан убрал посуду. «На книге должно быть место, куда капается кровь». Отрада, прищурив правый глаз, внимательно разглядывала книгу. Обложка и корешок были из коричневой кожи. В тисненном узоре красиво переплетались розы, бабочки, птички. Отрада вертела книгу так и эдак, но ничего не могла разглядеть. «Надеюсь, бабуля передала все из моей лаборатории». Отрада вернулась к вещам. Порывшись в сундуках, нашла заветную вещицу — увеличительное стекло. Частенько в узорах прятали обереги и порчу, заклинания. Поэтому такое стеклышко и даже не одно было у каждого, кто занимался колдовством. «Ну что там?» Баюна тоже одолевала любопытство. Чтобы ничего не пропустить, он запрыгнул на стол. «Отрада ты заметила, что тут повсюду розы!» «Да куда мне?» — фыркнула та. Вот. Смотрите, она ноготком подчеркнула узор. Все повторяется, а вот здесь остановила ноготь у левого угла. Роза чуть другая. На что похожа? Бокал, удивился Богдан, или чаша. А вот с шипа, как будто что-то должно капнуть на этот цветок. Ага. Отрада отложила стекло и потянулась к кожаному футляру. «Ой, как я люблю старинные загадки разгадывать!» Она раскрыла футляр на три части и ловко вынула большую иглу с очень острым концом, а там, где у обычных иголок ушка, была будто хрустальная капля. «Я готов!» Богдан протянул руку, его сердце грохотало, как камнепад в горах. Кали! «Куда?» — от рада хлестко шлепнула его по руке. Сейчас инструмент обработаю и палец твой, чтобы ничего не занести. Из того же футляра она вытащила маленький пузырек. Стоило вынуть пробку, как Богдан сразу опознал характерный запах. Антисептика наставительно произнесла отрада: не зря же давно идет научный обмен с другими царствами. Уже давным-давно доказана необходимость обеззараживания и промывание ран для лучшего заживления. Между прочим, я была одной из лучших по заживляющим зельям не только на курсе, но и в университете. Не удержалась от маленького хвостовства. Обработали иглу, потом палец Богдана. «Только без обмороков!» — улыбнулась она, вонзая иглу. «Ай!» — Богдан чуть не дернулся. На вершине иглы капля стала окрашиваться в красный. Да все уже спустя мгновение Отрада убрала иглу, а он сунул палец в рот. На это покачала головой. Зелье из кровохлебки же есть, и вообще мог бы палец к книге приложить. Слушай, ну откуда я знаю, как правильно? Возмутился Богдан. Можно подумать, я каждый день по десятку книг так открываю. Отрада, бросив на него недовольный взгляд. Вернула свое внимание к книге, поднесла иглу к цветку, и со стрия упала капелька крови. И что? Богдан был уверен, что моментально должно произойти что-то необычное. И все. Отрада отложила иглу и в волнении смотрела на книгу. В смысле? Отрада все же искоса глянула на Богдана. Ждем! Все равно слово «волшебное» мы не знаем. «О, смотри!» Она аж подпрыгнула, так натянуты были нервы. От розы, на которую попала капелька крови, побежали по вязи золотые огонечки и начали цветы распускаться. Бутоны роз разворачивались в пышные цветы, становясь красными. Листья зеленели, птицы и бабочки тоже набирали краски. «Колдовство!» — Богдан взгляда не отрывал от книги. Эти распускающиеся розы означали одно — он нашел свою семью, свой дом. «Княжич!» — выдохнула от рада. Богдан оказался наследником и этого замка, и дремучего леса, и многих земель. «И что теперь делать?» — спросил Богдан, Не в силах принять и осознать свое новое место в мире. Из сироты и беспризорника он превратился в хозяина. «Я не знаю», — от радости сцепила руки за спиной. На Богдана смотреть у нее не было сил. То, что сейчас произошло, о таком только в легендах рассказывалось. И книгу читать сделалось страшно. Стоит открыть тайну и обратно ее уже не спрятать. «А что делать с некоторыми знаниями?» «Предлагаю для начала открыть книгу», — подсказал Баюн, которому было непонятно, почему эти двое медлят. Но его слова проигнорировали. «А если оставить как есть?» Богдан смотрел на отраду. Ему очень хотелось, чтобы девушка его поддержала. «А ты сможешь?» Отрада, наконец, посмотрела на него своими удивительными глазами. «Сможешь забыть, что это...» — она обвела комнату рукой. «Твое наследство, зная, что ты потомок Кощея, продолжать воровать чужих невест, так зарабатывая деньги...» «Ты ведь и правда Кощей!» — улыбнулась иронично. «А если ошибка?» — Богдана трясло. «Такие заклятия не ошибаются!» — серьезно ответила отрада. — Богдан, ты наследник рода Кощеева и можешь забрать земли, которые являются твоим наследством. — Так мне горох их и отдаст. Богдан протянул руку к книге, но не дотронулся до обложки. Держал руку над книгой, боясь прикоснуться. — Ты была в тронном зале у гороха? — Нет, — отрада пожала плечами. — А при чем здесь это? Трон. Богдан смог вспомнить трон и корону до мельчайших деталей. Я еще подумал, что корона ему велика, да и трон не подходит. Разве корона не должна сидеть на голове царя так, чтобы не нужно было поправлять? Я заметил, что гороху в короне неудобно, да и трон ему очень велик. И будто не там должен стоять. Но я решил, что не переделывают же трон под каждого царя, да и корону тоже. Ну, вообще-то короны и венцы подгоняют по размеру. Отраду потряхивала от напряжения. Но сама книгу открыть бы не решилась. Вдруг шарахнет. Что-то так страшно стало. Будет очень неловко, если корона слетит с венценосной головы во время какого-нибудь приема. Засмеют. -Да открывай уже! прикрикнула, потому что терпение лопнуло. Богдан от такого резкого окрика дернул рукой и открыл книгу. На листах стал появляться текст строчка за строчкой. Ну и что это значит? Он был разочарован. Это на каком языке? Сплошные закорючки. Нормальные колдовские символы! Отрада впилась взглядом в написанное. Этому учат в университете. Я надеялся сам почитать. Богдану было обидно. Тут пока ничего интересного. Отрада смелее перевернула страницу. Стандартные заклятия с небольшими дополнениями. Не переживай, я переведу, если будет что-то очень важное. Лучше принеси остальные книги. Отрада всегда найдет всем работу, хохотнул кот. Умеет. Это мы учили. Отрада листала страницу за страницей. Это тоже проходили. О, а это интересно. Хм, никогда не думала в эту сторону. Богдан еще раз посмотрел на страницу. Понятнее не стало. Зато Отрада вся сияет, словно ей жемчужные бусы в 10 рядов подарили. И ее больше ничего не интересовало. Богдан выбрал все подобные книги, которые были сложены отдельно, и положил на стол в три стопки. «И книгу каждый раз нужно открывать кровью». Он поморщился, представив, как постоянно нужно колоть палец. «Нет». Отрада взяла следующую книгу. «Постоянно так делать не надо, только если книга действительно очень важная и опасная». Она взяла следующую книгу. «Второй раз найти нужную розу — Оказалось проще. Отрада теперь знала, что искать. Книга открылась точно так же, но оказалась гораздо интереснее. Более сложные заклинания, неизвестные ингредиенты и очень интересные приборы. Но все же ничего совсем уж страшного. «Завтра мы идем искать лабораторию твоего предка», Отрада захлопнула книгу. «А сейчас спать». «Давай откроем остальные книги». Богдану было не до сна. «Разве тебе не интересно? Вдруг там есть родословная или что-то подобное?» «Никуда до завтра она не денется». От рада зевнула, прикрыв рот ладонью. «Да и я бы прятала такие книги получше. Это же опасные знания. Вдруг троюродный племянник семиюродной тетки будет претендовать на трон». «Враг должен всех уничтожить! А как защитить? Только скрыть!» «Богдан!» — повернувшись к парню, положила ладонь ему на грудь. «Я понимаю, что ты хочешь узнать все и сразу, но поверь, лучше отдохнуть. Мы устали и легко можем упустить что-то важное, а уж лезть в магическую лабораторию сейчас полное безумие». «На ней наверняка стоит защита от непрошенных гостей. Потерпи всего одну ночь. Усталость и спешка, плохие советчики в колдовстве. Завтра мы вместе начнем обыскивать замок. Обещаю!» Отрада устало улыбнулась. Ей самой хотелось бежать, осматривать все уголки замка. Но она понимала, что ночью это делать гораздо опаснее, чем днем. «Хорошо. Завтра», — нехотя согласился Богдан.